Вокруг все становилось светлее, но это был неуловимый процесс, солнце все еще не показывалось, и нежно-розовый свет, казалось, исходил от земли. Галлахер ясно различал теперь спящих вокруг него людей, глядя на них с чувством некоторого превосходства. В этот ранний предутренний час они представляли собой жалкое и неприглядное зрелище. Он знал, что пройдет немного времени и придется разбудить их, и они будут стонать и ворчать, вырываясь из цепких объятий сна. На западе все еще была ночь, и он вспомнил воинский эшелон, спешивший через огромные равнины штата Небраска. Тогда были сумерки, и ночь с востока гналась за эшелоном. Она обогнала его и через скалистые горы, направилась к Тихому океану. Это было красивое зрелище, и воспоминание о нем навеяло печаль. Он вдруг страстно затасковал по Америке. Ему так сильно захотелось увидеть ее снова, что он даже почувствовал запах мокрого булыжника на мостовых летним утром в Южном Бастоне. Солнце теперь Приблизилась к краю восточной границы хребта, и небо казалось огромным, ясным и радостным. Галлахер вспомнил, как ночевал с Мэри в маленькой походной палатке во время пикника в горах. Ему грезилось, что он просыпается от дразнящего прикосновения к лицу бархатистой кожи ее груди. Он услышал, как она сказала, «Вставай, Соня, и посмотри на рассвет». Он сонно проворчал, прижался к ней и затем как бы в виде уступки нехотя приоткрыл один глаз. Солнце в самом деле поднималось над хребтом, и хотя свет в ущелье был все еще тусклым, в этом уже не было ничего необычного. Настало утро. Так Мэри привела к нему рассвет. Холмы стряхивались с себя ночной туман, сверкала роса, Окружающие горные хребты выглядели сейчас женственно нежными. Люди же, спавшие возле него, были промокшими и продрогшими, казались какими-то мрачными тюками, от которых поднимался туман. На многие мили вокруг он был единственным бодрствующим человеком, и только он один наслаждался этой упоительной утренней свежестью. По ту сторону горы послышалась артиллерийская канонада. Она рассеяла его грезы и вернула к действительности. Мэри умерла. Калахер глотнул воздух, размышляя в немом сострадании, когда же он перестанет обманывать себя. Теперь ему уже нечего было ждать. И он впервые осознал, как устал. Его руки и ноги ныли от боли, да и сон как будто не принес никакого облегчения. Теперь другим казался и рассвет, и он увидел себя дрожащим в одеяле, промокшим и продрогшим от ночной росы. Однако у него все-таки был сын, которого он еще ни разу не видел. Воспоминание об этом не принесло утешения. Он не верил, что доживет до встречи с ним, и воспринимал это почти безболезненно, как суровую необходимость. Погибли слишком многие. Приближается его очередь. В своем больном воображении он мысленно представил, как на заводе изготовляется для него пуля, и как ее вставляют в гильзу. Если бы только у него была Фотокарточка его мальчика. Его глаза увлажнились. Ведь не так уж многого он желал. Только бы вернуться живым из этой разведки и дожить до того дня, когда по почте придет фотокарточка его ребенка. Он опять почувствовал себя глубоко несчастным. Ему казалось, что он сам себя обманывает. Он дрожал от страха, настороженно оглядывая окружавшие его со всех сторон горы. «Я убил Рота». Он знал, что виновен в его смерти. Он вспомнил внезапный прилив сил презрения и какой-то радости, когда орал на Рота, чтобы тот прыгал. Галлахер беспокойно ворочался на земле, вспоминая горькую гримасу на лице рота, когда тот не дотянулся до другой стороны выступа. Он явственно представлял себе, как рот падал, и падал, и от этого видения у него пробегали мурашки по спине, как бывает, когда металлическим предметом царапают по стеклу. Он согрешил и будет наказан. Смерть Мэри — это первое предупреждение. Но тогда он как-то не думал об этом. Вершина горы казалась очень высокой, исчезли мягкие контуры рассвета, и перед Галахером возвышалась Анака. Башня на башне, хребет над хребтом. Возле вершины он увидел утес, обрамляющий гребень горы. Он был почти вертикальным. «Им ни за что не удастся взобраться на него!» По его телу опять побежала дрожь. Он никогда раньше не видел местности, похожей на эту. Она была голой и внушала страх. Враждебностью дышали покрытые джунглями склоны и заросли кустарника над ними. Галлахер подумал, что не сможет идти сегодня. Грудь у него все еще болела... А если он начнет с рюкзаком взбираться вверх, то выдохнется через несколько минут. Да и был ли смысл продолжать путь? Сколько людей еще погибнет? Крофту нет до этого никакого дела, подумал он. А ведь его можно было бы легко убить. Крофт — легкая мишень.